Андрей Первухин. Сиротка. Книга Шестая. Глава Первая. У султаната были серьезные проблемы. Это стало понятно еще в порту. Там уже скопилось очень много беженцев, но народ продолжал бежать из заморского государства. Когда наша флотилия вышла из порта и взяла курс на побережье недавнего врага, нам начали встречаться корабли. Причем в сторону султаната двигались только мы. А вот навстречу движение было довольно плотное. Иногда навстречу попадались даже военные корабли, наверное, дезертиры, а может, простые дворяне, которые уже потеряли свою землю, бежали в империю. Складывалось ощущение, что до недавнего времени прибрежные города Султаната держались, сейчас же там начались бои. Видно, крестьяне поняли, что у военных не получится удержать города, вот и пустились в бегство. Как мне кажется, командование тоже понимало, что это конец, поэтому не препятствовало бегству простых людей, а может, просто не могло их удержать, слишком их много. Оно уже прекрасно понимало, что эти самые крестьяне в большинстве не станут возвращаться, а сядут в империи и сделают давнего врага еще сильнее. Только вот не о давних сварах сейчас думать нужно, а о том, как уцелеть. Кстати, в небольших рыболовных судах было мало мужчин, в основном женщины и дети. Похоже, что всех, кто не успел удрать из гибнущего государства, забирали в армию. В путешествие с нами отправились Каира и мой питомец Ихан. Хищник был постоянно со мной и даже не подумал уходить, а когда его попытались не пускать на корабль, он начал угрожающе рычать. Чтобы добраться до корабля, не нужно было плыть на лодках, он стоял у причала, так что зверь просто перемахнул через борт и улегся на палубе. Несмотря на все мои старания, на берег он так и не сошел. Мы немного с ним помучились и оставили. Из него хороший охранник, а вот с Каирой все было совсем по-другому. Ее в подземное королевство мы брать не собирались, даже Ильматар ей всыпал, когда начала настаивать. В результате девушка незаметно пробралась на корабль, сделав все в наглую. Сначала уехала вместе с моей охраной обратно в город, якобы ее тут нет. На самом же деле спокойно поднялась на борт, пока шла погрузка корабля. Конечно, ее хотели не пускать, но только она заявила, что сопровождает господина то есть меня. Матросы поверили, не ожидали, что заяц будет себя так нагло вести. Мы с Эльмотаром увидели ее только тогда, когда корабль уже вышел в море, умело спряталась. За свою хитрость и ловкость она снова получила от Эльматара: если бы не магия исцеления, то сидеть бы еще долго не смогла. Немного покричав, оставили ее на корабле, хотя думали отправить обратно, когда встречный корабль попадется. Теперь доблестная и отважная магесса исполняла роль служанки. Накрывала на стол и убирала. Наказание такое получила. Толком узнать у нашего сопровождения, что там происходит в подземном королевстве, нам сразу не удалось. Дело в том, что жители этого государства были молчаливыми, да еще и не совсем любили хоть как-то контактировать с чужаками, а для них мы таковыми и являлись. Купец Ханус хоть и плыл с нами на одном корабле, но сначала держался на расстоянии, возможно из-за того, что рядом с нами постоянно крутились маги, В их королевстве, как мне показалось, к купцам отношение было не самое хорошее. Это можно было понять, потому что такого серьезного купца поставили на ворота дожидаться нас. Он там пять дней с утра до вечера находился, ожидая, когда прибудет отряд. Нам удалось с ним побеседовать, когда корабли немного отклонились от основного маршрута, видно, чтобы встречать поменьше кораблей из Султаната. Тут уже и маги расслабились, и не торчали постоянно рядом с нами. «Ну, Ханнус». «Рассказывай, как там у тебя дела в королевстве обстоят? Под стражу больше не заключали?» Спросил Эльматар, когда купец наконец-то осмелился к нам подойти. Все хорошо, господин Мак, кисло улыбнулся мужчина. «Под стражу больше не попадал». «Молодец», — похвалил мой друг. «Видно, что опыта поднабрался. Не могут поймать». «Хватит тебе». На этот раз поморщился я. Ханнус, расскажи, что там у вас происходит? Как в Султанате дела обстоят? Тоже любопытно?» «Нет больше султаната. Остались кое-какие островки, где одержимым еще сопротивляются, но в целом государство уничтожено», – хмуро сказал купец. «Сам султан убит?» – уточнил Альматар. «Нет. По крайней мере, насколько мне известно». Немного повеселел мужчина, как будто о своем государе говорит. «Султан жив. Не получилось у одержимых его убить. Маги спасли. Но только толку мало». Конечно, он умудрился собрать вокруг себя верных людей, но они потерпели несколько поражений, так что падение Сулданата – лишь вопрос времени. Сами же видите, как много людей бежит. «А почему они к нам побежали?» – уточнил я, хотя и сам догадывался, какой будет ответ. «Могли бы в соседнее королевство по суше удрать». «Там не лучше», – вздохнул купец. «Воюют все со всеми. Такое ощущение, что спокойных мест вообще не осталось. Мы, когда в Империю прибыли, были сильно удивлены тем, что у вас такой порядок». «А у вас не порядок, что ли?» «Порядок», — вздохнул Ханус. «Хотя без проблем не обошлось. У Вас тогда не всех одержимых получилось выявить». «Да неужели?» — усмехнулся я. «Среди тех магов, которых мне показывали, я не мог никого пропустить». «Ну, значит, не всех вам показали?» — пожал плечами купец. «В общем, у нас тоже была небольшая свара, благо, что мятеж быстро подавили, только несколько селений смогли сжечь. Сейчас все в полном порядке. Правда, его королевское величество сильно озабочен случившимся, поэтому и захотел снова вас видеть». «А что там с тем одержимым, который всей этой сворой командует?» — задал главный вопрос Ильматар. «Тихо», — понизил голос купец. «Об этом вам сам король расскажет. Об этом нельзя даже упоминать». «Боитесь, что о вашем приготовлении узнают одержимые?» «Опасаемся», – проворчал купец. «Одержимых, как вы их называете, поддержали солдаты. Так что всякое бывает. Вдруг в нашем окружении есть люди, которые на этих тварей работают?» «В общем, ничего нового мы не узнали. Сами представляли, как дела обстоят. Хотя я не думал, что в подземном королевстве что-то может случиться. Считал, что мне всех магов показали, но ошибся». Видимо, король по каким-то своим соображениям не пожелал нам кого-то показывать. Не удивлюсь, если одержимые имелись в тех кланах, которые король хотел свалить. Мешали они ему. Путешествие по морю прошло без приключений. Если не считать, что пару раз попадали в небольшой шторм. Почему-то сразу подумал о тех несчастных, которые пытались добраться до Империи на небольших лодках и корабликах. Уверен, что многие из них утонули. «На этот раз мы поплыли не в тот порт, из которого как-то отправились в империю из подземного королевства, а в другое место. Корабли примерно сутки шли вдоль побережья, а потом свернули в устье небольшой реки. Если честно, я бы сроду туда не поплыл о таких больших кораблях. Как мне сначала показалось, эта река не предназначена для того, чтобы по ней ходили морские суда, но я ошибся». Видно, глубина в ней была приличная, да и сами капитаны шли уверенно, не опасаясь сесть на мель, но была еще опасность врезаться в берег. Насчет глубины они совсем не переживали. Устроить в этих местах засаду тоже не составило бы особого труда. С обоих берегов можно обстреливать корабли из арбалетов, я уж не говорю о катапультах. На высоких берегах мы видели людей, но, похоже, они были из подземного королевства и охраняли этот маршрут. Кстати, вышеупомянутые катапульты мне довелось увидеть... Скорее всего, они топят любые чужие корабли, которые сюда сунутся. Видели мы обломки на берегу, которые собирали и использовали как дрова, явно тут утонувших кораблей. Хотя, может быть, это местные капитаны не справились со своей задачей и врезались в берег, а вот и потонули. От побережья моря мы отошли недалеко. Вскоре корабли оказались в огромной и явно рукотворной бухте, окруженной со всех сторон высокими скалами. Не сказать, что тут было много кораблей, но их хватало. Почти все были из султаната, их делали там. У подземных жителей с деревом не все хорошо, вот и заказывают корабли у соседей. Впрочем, тут были и корабли имперской постройки, еще и боевые. Видно, тут находится один из главных портов подземного королевства. Порт охранялся очень хорошо, только безумец мог бы атаковать его со стороны реки. Эскадру еще на подходе потреплют, а если останутся счастливчики, то тут их и потопят. В отвесных скалах имелись углубления, а во многих из них мне удалось увидеть катапульты. Уверен, они весь порт могут простреливать, к тому же каждый участок наверняка пристрелен. Все строения находились в скалах, снаружи только пристани, все. Нас встретили и тут же повели к местному вокзалу, если его можно так назвать. Тут было полно вагонеток, на которых нам уже доводилось кататься. Кстати, я заметил, что тут полно солдат из подземного королевства. Такое ощущение, что они к боям готовятся. Ну, разумная предусмотрительность, если учесть, что творится в мире. Мне уже было известно, что без сотрудничества с внешним миром подземное королевство быстро начнет умирать, вот и зашевелились. Отсюда же и такая скорость принятия решений короля Витора, то уже за свой народ переживает. Я полностью уверен, что если все королевства и империи падут, то и до подземных жителей рано или поздно доберутся. Вопрос времени. Хотя они могли бы обрушить к себе все проходы, тогда осложнят задачу захватчикам. Впрочем, кто его знает, что в голове у короля. На этот раз путешествие по рельсам было куда более комфортным. Мы ехали в небольших вагончиках, не знаю, как они называются. Кресла были большие, мягкие. Видно, эти вагончики сделаны для уважаемых персон. Проблема возникла только с Иханом, потому что зверь хотел ехать со мной. Его пытались пристроить в другое место, но он настойчиво лез туда, куда меня посадили. Пришлось убрать несколько кресел, чтобы эта лошадь влезла. Кроме меня, Эльмадара, Каира и моего питомца, в вагончик больше никто не поместился. То, что вагончики такие маленькие, меня нисколько не удивило. Это местные вокзалы большие, но сами коридоры довольно узкие. Когда нам посрещался такой же мини-поезд, я даже в сторону шарахнулся, так близко он проехал. Стоит ли говорить, что высовывать руки наружу не стоило. Радовало, что хоть ветер не дул, как в прошлый раз. Все же в коридорах было прохладно, так что от поездки было не самое приятное ощущение. Добрались до столицы подземного королевства с относительным комфортом. В тех местах, где мы проезжали, все было тихо и спокойно. Возможно, что проживающие здесь люди даже не знали, какая беда происходит во внешнем мире. В столице мы отдохнули всего один день, после чего нас вызвали к королю Витору. Кстати, на этот раз ко мне относились с некой настороженностью. Да, я являлся для местных чужаком, а таких тут не любят, но было еще что-то другое. В глазах некоторых магов виднелась не только неприязнь, а даже какая-то опаска. На Эльматара так не глазели, а вот на меня, да. Мой друг тоже это заметил, и даже Каира, хотя раньше не отличалась особой внимательностью. «Господин граф», — тихо обратилась она ко мне, когда мы направлялись во дворец. «Чего это местные вас так боятся?» «Опасаются». Поправил я девушку, покосившись на сопровождающего нас мага из местных, который шел рядом. «Потому что я великий маг». «А если серьезно, не отставала девушка. «Потому что твой господин слегка необычен», – вместо меня ответил Альмадар. «Хватит языком молоть, нашла время». «Конечно, я был таким же, как и все остальные местные жители». К тому же, мало бы кого напугало, если бы они узнали о том, что я общаюсь с богиней. Общение с богами, хоть и не обыденность, но иногда встречается. В общем, ничего в этом страшного не видят. Но вот то, что я умудрился предсказать страшную войну, сильно напрягло всех местных магов. До этого они могли подумать, что их король с помощью гостей просто хочет потрепать некоторые кланы, тем самым укрепив свою власть. А тут такое безобразие началось, причем сразу везде. Вот и считают меня каким-то пророком. К моему величайшему изумлению все было совсем по-другому. Местные считали меня вестником проблем. Не все, но многие. Даже интересно стало, что за тварь такая эти слухи распустила. Мол, не было у нас этого любимца богов и жили хорошо. А как он появился, то сразу же проблемы начались. Скорее всего, он и виновен в том, что на наш народ повалились беды. Об этом мне сообщили местные и посоветовали лишний раз по городу не ходить. «Видно, считают, что я сюда только и приехал, ради того, чтобы по их городам побродить. Делать-то больше нечего». «Рад вас видеть, господин граф», — сообщил король Витора, когда мы вошли в приемный зал. «Народу тут было немного. Видно, самое ближнее окружение короля, всего человек тридцать, в основном маги. Благо, что среди них не было одержимых». «Кстати, нас опять предупредили, чтобы мы низко поклонились их монарху. Делать мы этого не стали, лишь изобразили символический поклон как старшему по положению. Пусть местные низ падают и поклоны своему королю отбивают. «Здравствуйте, ваше королевское величество!» – сдержанно улыбнулся я. «Рад вас видеть в добром здравии!» Ильматарская ира и Ларом стояли немного позади, как бы показывая, что просто меня сопровождают. Там же был Ихан. Не получилось оставить его в доме, в котором нас разместили, следом пошел, причем теперь не получалось его обмануть и закрыть. Не велся он на такую провокацию. К тому же за ним нужно было постоянно присматривать. Дело в том, что необычное животное еще во время путешествия привлекло местных магов. Один из них, видно старший, даже начал торг, предлагая огромные деньги за шкуру моего питомца. Но потом сказал, что хочет его изучить, и за это тоже начал предлагать золото. Не сказать, что я испытывал теплые чувства к своему питомцу, хоть и признавал его пользу, но вот так продавать не хотел. Жалко было. Да и неправильно это, как предательство какое-то. Поэтому отказал. Разумеется, это не остановило мага. Он начал увеличивать сумму, даже попробовал ругаться, а видно не привык к отказу. Он был не один, а со своим сыном, тоже магом. «Могу обменять своего питомца на вашего сына», — сказал я, когда маг уже совсем меня достал. «Как вам такое предложение?» «Это мой сын!» Возмутился мужчина. «Что ты себе позволяешь? Я предлагаю тебе хорошую сумму! Вам же имперцам постоянно нужно золото!» Меня эти слова немного задели. Вроде бы являюсь пришельцем из другого мира, и имперцам стал относительно недавно, но все равно неприятно, когда подобное говорят про государство, в котором живешь. Вроде бы как у нас все друг друга продают, а эти крысы подземные все поголовно благородные. «А вам золото не нужно?» Тем не менее спросил я в ответ. «Не так, как вам», усмехнулся собеседник. «Ну, сегодня тебе не повезло», усмехнулся я. «Перед тобой имперец, для которого золото не так важно, как ты думаешь». Я развернулся и хотел подойти к борту, показывая, что больше не намерен разговаривать. Не знаю, что это был за мак, но видно, он к подобному не привык. Поворачиваться спиной к высокородному тут было не принято, и в некоторых случаях считалось оскорблением. «Само собой, это когда разговор еще не закончен. Об этом мне и решил сообщить Мак, схватив меня за плечо». «Мы еще не закончили!» Угрожающе прошипел он и тут же упал, получив локтем по морде. Разумеется, за нашей беседой все наблюдали, как и за ее концовкой. Едва Мак упал, как Ихан прыгнул на него сверху. Видно, посчитал, что если я могу тут кого-то калечить, то и ему не возбраняется. Его, казалось бы, мягкая шерсть тут же превратилась в острые иглы». Благо, что это он так предупреждал возможного агрессора, а не пытался его убить. Спор быстро прекратил старшее из посольства, что-то злобно сказав своему подчинённому. она я отозвал в сторону. В общем, опасался я теперь за своего питомца. Больно нехорошие взгляды маги иногда на него бросали. Видно, и сам хищник чувствовал опасность, потому что едва кто-то из магов начинал к нему приближаться, как он начинал угрожающе рычать. Король сразу к делу переходить не стал. Сначала, как радушный хозяин, решил кормить гостей. Начали бегать слуги, выставляя еду на столы. а Он же в это время расспрашивал, как у меня идут дела, как в Империи удалось задавить одержимых и прочее. Разумеется, о том, что я являюсь графом, он уже был в курсе. Видно, послы доложили. Обращался он ко мне по моему новому титулу, но как бы ненавязчиво намекнул на то, что если бы служил ему, то он бы меня поднял гораздо выше». Возможно, даже до герцога, если судить по имперской иерархии. Я же делал вид, что не понимаю намеков. Когда неторопливый обед закончился, из зала вышла охрана и остались только маги. Стало понятно, что сейчас перейдем к делу. «Мы нашли того одержимого, о котором ты, граф, нам сообщил», — сказал нам король Витор, «хотя не скажу, что это было легко». «Уже», — удивился я, — «как вам так быстро удалось его найти?» Мне было известно о том, где он примерно скрывается. Богиня сообщила. Мы, как смогли, сразу рассказали об этом моему родственнику, а он уже передал тем купцам, с которыми торговали. Скорость на самом деле впечатляла, если, конечно, король говорит правду. Он находится в горах, усмехнулся один из присутствующих магов. Что бы ни говорили правители разных стран, горы везде наши. Мы решаем, кто будет там добывать разную руду, а кто нет. Серьезно, что ли? Не смог сдержать ехидные усмешки Эльмотар. Имперские горы тоже вам принадлежат? Тоже. Ничуть не смутился маг. Просто они нам не нужны, поэтому вы нас там и не видите. Но мы вас и в других горах не видим, прокомментировал слово магу мой друг. Потому что нам этого не нужно. О, только поэтому. Хватит, Эльмотар, оборвала я своего друга. Не для этого мы здесь собрались. Значит, вы умудрились найти главного всех одержимых? Уточнил я. «Вы уверены, что это он?» «Уверены», — кивнул король. «Надеюсь, я не оскорбил его своим недоверием. Меня можно было понять. Добирались мы из дома из тех гор очень долго, а тут все так быстро смогли выяснить. Согласен, не стоило забывать о том, что местные жители ездят под землей довольно быстро, но им же нужно было как-то пересечь море. Ведь те самые горы, где мы когда-то были пленниками, находятся на материке с Империей». «Я бы не обращался к Витору через его слуг, если бы он как-то не похвалился, что у них огромная подземная сеть, и во многих горах имеются селения». «А в чем причина ваших сомнений?» – нахмурился Макс, с которым недавно спорил Альматар. «Его можно было понять», – поставил под сомнение слова короля. «Причина проста. Вы не знали, про какие конкретно горы мы говорим», – сказал вместо меня мой друг. «Мы были там, и представляем, какое расстояние нужно преодолеть, чтобы туда добраться. К тому же, нужно пересечь море». «Нам довольно точно сообщили расположение этих гор и какие государства находятся рядом. Даже не упомянули, они живут неподалеку. И да, в тех горах у нас также имеются поселения, поэтому проблем не было». «А море?» – напомнил Эльмотар. «Поэтому я вам и говорю, что все горы принадлежат нам». «Просто некоторые нас не интересуют», — усмехнулся маг. «А добраться под землей мы можем в любую часть мира». «То есть у вас имеются ходы под морским дном?» — офигел я от услышанного. «Именно так», — рассмеялся король. «Видно, его позабавило мое лицо. А как в них вода не просачивается?» «Не смог сдержать и любопытство». «Господин граф, мы же собрались не технологию строительства наших туннелей обсуждать» вздохнул Витор. «Давайте ближе к делу. Кстати, в Империю железная дорога не идет. можешь даже не спрашивать. На ваш материк имеется, но нам проще добираться на кораблях. Получается быстрее, чем сначала под морем, а потом еще и по суше неизвестно сколько путешествовать. Прошу прощения за свое недоверие, покаялся я. Давайте к делу. Ваших людей, которые нашли главного одержимых, не видели?» даже если и видели не думаю что это насторожит мага ну видели и что дальше магов у него полно так что никто напасть не посмеет пожал плечами наш собеседник по крайней мере он так думает они в крепости сидят уточнил я ваши маги его видели одержимый сильный один раз видели издали лицо витора дрогнуло как будто сморщиться хотел «Были сильно впечатлены. Говорят, что ничего подобного никогда не видели. Он невероятно силен. «Может быть, это...» – начал было Ильматар. «Это не один из его двадцати подручных. Это он сам». «Что ты так удивленно на меня смотришь, граф? Думаешь, кроме тебя боги ни с кем не разговаривают?» «Не хочу расстраивать, но разговаривают. И тоже подсказывают, как нам поступать. Главное – правильно попросить».